Таманго. Капитан Леду был хороший моряк. Он начал службу простым матросом, затем стал помощником рулевого. В битве при Трафальгаре его левая рука была раздроблена деревянным осколком. Ее ампутировали, и после того он был уволен со службы, получив хорошие аттестации. Покой был ему не по душе, И когда представился случай сесть опять на корабль, он стал служить в качестве второго лейтенанта на Коперском судне. Деньги, которые он получил с нескольких призов, дали ему возможность купить книги и изучить теорию мореплавания, которую на практике он уже превосходно знал. С течением времени он сделался капитаном Коперского люгера с тремя пушками и шестьюдесятью людьми экипажа. И парусники с Джерсея, сохраняют еще воспоминания об его подвигах. Мир привел его в отчаяние, во время войны он скопил небольшое состояние, которое надеялся еще увеличить за счет англичан. Судьба его сложилась так, что он вынужден был предложить свои услуги мирным негациантам, а так как слыл он человеком решительным и опытным, ему охотно доверили корабль. Когда торговля неграми была запрещена и когда, чтобы заниматься ею, Потребовалось не только обманывать бдительность французских таможенных, что было не особенно трудно, но кроме того, и здесь был неизбежен большой риск избегать английских крейсеров, капитан Лиду стал драгоценным человеком для торговцев черным деревом. Примечание, так сами себя называют люди, ведущие торговлю неграми. Сильно отличаясь от большинства моряков, Так же долго, как и он томившихся в подчиненном положении, он совсем не обладал тем страхом перед нововведениями и тем духом рутины, которые они часто сохраняют в высших должностях. Капитан Лиду, напротив, был первым, кто посоветовал своему судохозяину ввести в употребление железные ящики, чтобы держать и сохранять в них воду. Ручные кандалы и цепи, какими в достаточном количестве бывают снабжены невольничьи суда, были у него изготовлены по новой системе и заботливо отлакированы для предохранения от ржавчины. Но более всего возвысила его в глазах работорговцев постройка под его собственным руководством особенного брига отличной парусности, предназначенного для перевозки негров, длинного, узкого, как военное судно, и тем не менее способного вместить большое число чернокожих. Он назвал его «Надеждой». Он настоял, чтобы расстояние между палубами не превышало трех футов и четырех дюймов, уверяя, что такой размер даст возможность невольникам умеренного роста сидеть вполне удобно. А зачем понадобилось бы им вставать? «Когда их приведут в колонии», — говорил Леду, — «им слишком много придется быть на ногах». Негры сидели, опираясь спинами о борта судна, двумя параллельными рядами, между которыми оставалось пространство, служившее на других невольничьих кораблях только для прохода. Леду придумал поместить в этом промежутке еще несколько негров, уложив их перпендикулярно к сидящим. Таким образом, его корабль поднимал на дюжину негров больше, чем всякий другой того же водоизмещения. При необходимости можно было поместить их еще больше, Но надо же быть гуманным и дать каждому негру место, по крайней мере, в пять футов длины и два ширины, чтобы он мог и размяться во время плавания, которое длится недель шесть, а иногда и дольше. Ведь в конце концов говорил Лиду своему хозяину, в оправдании этой либеральной меры, негры в сущности такие же люди, как и белые. Надежда вышла из Нанта в пятницу, как впоследствии отмечали люди суеверные. Инспектора, которые тщательно осматривали бриг, не заметили шести больших ящиков, наполненных цепями, ручными кандалами и оковами. Они вовсе не были удивлены и огромным запасом воды, который брала надежда, отправлявшаяся, согласно бумагам, только до Сенегала за деревом и слоновой костью. Переход невелик, это правда, но в конце концов лишняя предосторожность никогда не помешает». Если их застанет штиль, что они будут делать без воды? Итак, Надежда отчалила в пятницу, хорошо оснащенная и снабженная всем необходимым. Лиду, может быть, хотел бы иметь немного более крепкие мачты. Впрочем, пока он командовал судном, у него не было причины ни на что жаловаться. Переход до берегов Африки был удачный и быстрый.